Глава 2. Но рынок Тео разочаровал. Место, о котором он был столько наслышан, оказалось совсем не волшебным восточным базаром с узорчатыми коврами и горами всевозможных специй, от запаха которых нестерпимо щекочет в носу, а убогой барахолкой с лотками, сколоченными в кривь и в кос, из обломков фанеры, пластика и палок. Вслед за лихоем он пробирался по тесным переходам между торговыми рядами, которые были наполнены бестолковым гвалтом, зловонным дымом от прогоркалого масла и сладковатым смрадом гниющих отбросов. Тео хотелось развернуться и побыстрее оказаться в кондиционируемой тишине салона автомобиля, где витает тонкий аромат кожи, хорошей выделки, упредительной почтительности и респектабельного комфорта. Но после того, как сам настоял на посещении базара, проигнорировав изворотливые попытки гида отговорить его, он уже не мог повернуть назад. Это значило бы потерять лицо. Тео не хотел выглядеть в глазах лихое, самонадеянным и сниженным мальчишкой. Поэтому он с преувеличенным интересом присматривал согрошовому скарбу, выложенному прямо на земле под матерчатыми навесами, которые ничуть не укрывали от палящего солнца и жара нагретой за день степи. А почём эта вещица, уважаемый? спросил он на мандаринском диалекте, взяв в руки кособокий липоватый ночник, склеенный из разноцветных осколков стекла. Эту великолепную лампу я, так и быть, уступлю тонкому знатоку за 1200. Сколько? искренне возмутился Тео, прикинув в уме цену лампы в привычных марках. Ручная работа «Другой такой нет, господин». «Нет, спасибо». Тео поставил ночник обратно. «Тысяча так и быть для уважаемого господина с таким отменным вкусом». Тео чувствовал, что мог бы легко сбить цену до 300 юаней, а то и ниже, но желания торговаться просто из спортивного интереса не было. Ночник был ему и даром не нужен. Он равнодушно скользнул взглядом по выставленным на продажу лампам и развернулся, чтобы уйти. Но продавец вцепился в него мертвой хваткой. «Хорошо, господин, так и быть, назови свою цену». «Уважаемый, я же сказал, мне не нужна эта лампа». Я передумал. Но лавочник наступал, пытаясь всучить Тео несчастный ночник, как бы он ни отнекивался. Тео растерянно оглянулся, но лихое и след простыл. «Вот ведь, зараза, бросил в одиночку разбираться с этим сумасшедшим». А сам наверняка стоит за углом и посмеивается, наблюдая за всем этим фарсом. Повторяю последний раз, уважаемый. Мне ничего не нужно. В сердцах бросил Тео уже без улыбки, но когда он попытался всучить торговцу ночник, тот ловко увернулся, лампа, выскользнув из рук Тео, упала на землю и разлетелась на мельчайшие осколки. А по касательной задело еще несколько ваз и горшков. С лица лавочника слетела маска угодливого радушия. «Ах так!» — прошепел он. «Я компенсирую ущерб», — примирительно пробормотал Тео. «Скажите, сколько я должен?» «Десять тысяч юаней». «Сколько?» — выдохнул Тео. Лавочник жестом подозвал пару плечистых молодчиков, которые все это время были неподалеку и со скучающим видом наблюдали за разыгрывающейся на их глазах сценой. «Секунду». Тео быстро проверил баланс на счете. Меньше семи тысяч. Он беспомощно огляделся, выискивая в толпе зевак лихое. Ему давно пора бы прийти на выручку почетному гостю клана Ли, который оказался в щекотливой ситуации. но «Ну так как?» — наступал лавочник. «Давайте условимся на шести с половиной и разойдемся с миром». «Хватай, мерзавца!» — заверещал торговец, как будто его ошпарили кипятком. Бугаевы усмехнулись, предвкушая расправу над щуплым долговязым Лаоваем. лавай иностранец, который не понимает или плохо понимает по-китайски и с трудом ориентируется в обычаях и порядках повседневного Китая. Та он опрягся, лихорадочно пытаясь вспомнить хоть что-то из уроков по восточным единоборствам, однако на ум приходила только пара стоек, совершенно бесполезных и смешных в этой ситуации. Он сжал кулаки и нахмурился, молясь о том, что его свирепый вид противники примут за готовность биться насмерть. Вдруг земля под ногами теоса дрогнулась Ударной волной его отбросило на нагромождение вас и ламп, которые под весом его тела с хрустом раскрошились. Впрочем, до этого уже никому не было дела. Все вокруг заволокло черным дымом и гарью. Мимо Тео бежали перепуганные люди, закрывая руками окровавленные лица, прижимая к груди плачущих детей. В невообразимом гвалте он отчетливо разобрал лишь одно слово — уигуры. Уигуры — тюркский коренной народ восточного Туркестана, который в основном проживает в северо-западной части КНР, приграничных районах Киргизии и Казахстана. «Эй, вставай живее. Надо уходить, если не хочешь проблем с полицией». Незнакомый парень протянул Тау руку, чтобы помочь подняться. спасибо — пробормотал он. — Это какое-то недоразумение. Иностранец? Как ты вообще оказался здесь, на рынке? Да еще и без охраны. Ну что, очухался малость. Надо спешить. Полиция будет здесь через минуту. Та на автомате просканировал намерения паренька. Прямая угроза его жизни не считывалась. «Яшнырь, кстати», — сказал паренек, увлекая его за собой. «Лукас». Тео и сам не знал, почему решил представиться именем брата. Просто оно первым пришло на ум. «А ты неплохо шпаришь по местному. Ты как вообще оказался в Нуркенте? Здесь не слишком много чужаков». «Я здесь проездом, с отцом. Он торговый представитель крупной компании с Бауэрна. И пока идут переговоры, один из его деловых партнеров устроил для меня экскурсию по музее истории Нуркента», отвечал Тео. На ходу, сочиняя легенду, где переплелись правда и выдумка, Тео машинально провел рукой посаднящей щеки. На грязной ладони остались следы крови. То, что ему, находясь так близко к эпицентру взрыва, удалось отделаться лишь царапинами и ссадинами, теперь представлялось настоящим чудом. Ручаюсь, в этом музее не было ни одного стенда, где бы рассказывалось о голодных бунтах в бедных районах как и о людях, которые укладывали сияющие гектары железнодорожных рельсов, а теперь доживают свой век в жалких лачугах, за гроши разбирая груды мусора на городской свалке. Паренек свернул в один из безликих проулков. В дорожной пыли рядом с дверью, выкрашенной облупившейся зеленой краской, дремала старая потлатая собака. При виде она прижала уши и суетливо застучала по земле хвостом, но не двинулась с места. Как ее зовут? Кого? Во взгляде шныря сквозило недоумение, как если бы Тео спросил об имени камня на обочине дороги или фонаря. Собаку, разумеется. Никак, пожал плечами шнырь. Собака и все тут. Зачем еще какое-то имя? Да ты славная. Тео присел на корточки и погладил широкий лоб собаки. Та покорно прикрыла веки и замерла. Только хвост еще быстрее застучал. Где-то недалеко завыли полицейские сирены. «Ну уже идем». Шнырь толкнул дверь лавки без вывески сквозь пыльные треснувшие витрины, которые было не разобрать, что за товар там продавался, и они вошли внутрь. Рассеянные солнечные лучи не столько освещали, сколько обозначали бликами причудливые вещи. Стеллажи вдоль стен были заставлены разнокалиберными пузатыми банками и бутылками, которые излучали мутное зеленоватое свечение В них, точно в вылистой глубине заросшего ряской пруда, Угадывались очертания странных чудищ, застывшей змеи, ощерившейся кривыми клыками, изогнувшего ядовитый хвост скорпиона, уродливо скрюченного эмбриона с раздутой головой. В плетеных коробах и огромных ларях были свалены обломки пожелтевших костей, узловатых корневищ растений, змеиных, выползков медвежьих лап, сушеных тушек жаб и летучих мышей. На стенах комнаты были развешаны пучки трав и кореньев, названий которых Тео не знал. В углу, на стуле, дремал старичок с облетевшим венчиком седых волос. Это мастер Ху, он тут вроде аптекаря. Многие из здешних верят в силу жизненных сущностей, животных и растений. Например, что настойка на скорпионе и притирка с перемолотой берцовой костью тигра даруют им бодрость духа, ясный ум и долголетие но и мужскую силу, само собой. Тео избегал слишком уж пристально вглядываться в содержимое чудных склянок, опасаясь, что вид, свернувшийся на дне банки змеи, накрепко впечатается в памяти и потом еще не раз явится ему во снах. Мастер Ху сдает комнату и не допекает с расспросами. Главное, чтобы я каждый вторник оставлял у его двери кувшинчик с байдзю. Байдзю — традиционный китайский алкогольный напиток со спиртом, близкий к водке сомневаюсь что он лицо то мое вспомнит шнырь хохотнул иногда меня даже одолевают сомнения жив ли старикан или уже откинулся превратившись в один из своих проспиртованных экспонатов шнырь провел его в захламленную темную комнату принял таз с теплой мутноватой водой и серое полотенце вот держи ты кое как обтер лицо лее щека горело не слабо конечно тебя приложило. участливо подсокол шнырь но «Ну, да ничего «Заживет!» Протирая лицо, Тео между делом рассматривал комнату нового знакомого. «А это что такое?» Кивнул он на серебристую полусферу, которая выглядела чужеродным предметом в обшарпанной замусоренной комнате. «Что? А, это!» «Так это ж сон наяву!» «Ты что, ни разу не пробовал?» — удивился Шнырь. «Сильная вещь. Многие из местных спускают на это весь заработок. Рискнешь? Первый раз так уж и быть. Задарма!» Тео нерешительно кивнул. Шнырь усмехнулся и запер дверь. Шлем, оказавшийся совсем невесомым, плотно охватил голову, вдавился в височные кости. Слишком давит. Так и должно быть, чтобы видеть сны наяву. Какие, например? Есть разные программки, ответил Шнырь и вытащил из-под кровати старую обувную коробку. В ней россыпью хранились разноцветные пластины размером с ноготь. Выбирай. Отпадная вечеринка, свидание с голливудскими звездами, райский остров, полет птицы, гарем Падишаха. Но, честно говоря, я не любитель сфабрикованных локаций, даже если компьютерная графика не подкачала. Настоящие воспоминания. Вот где крышесносное погружение в Уреал. Только здесь ты не только видишь и слышишь все в стерео, но и чувствуешь запахи, прикосновения. Короче, все даже реальнее, чем в жизни. Это, конечно, подороже, потому что зачетные новинки сложнее выудить из потока всякого шлака. Не всегда и угадаешь, что хорошо зайдет. Есть те, кто готов выложить заработок за три дня, чтобы в сотый раз пересмотреть прогулку по дождливому осеннему парку. А кто-то залипает на поездки в токийском метро в утренний час пик. Это что, реальные воспоминания людей? Ну да, просто кто-то продал права на ретрансляцию, чтобы чуток подзаработать. «Что тут такого?» — пожал плечами шнырь. «Нормальный бизнес. Не грязнее прочих. Ну так что?» — определился с выбором. «Вообще-то, тем, кто пробует впервые, я всегда предлагаю просто довериться потоку. Шлем сам выловит что-то интересненькое и неожиданное. Закоулки собственного подсознания всегда увлекательнее чужих фантазий». Тео нерешительно кивнул. Перед его лицом медленно опустилась тончайшая линза из углеродного наноматериала. Ионное напыление придавало всему потусторонний синеватый оттенок. В динамиках зашуршало что-то вроде белого шума. Это поначалу сбивало с толку и раздражало, но постепенно Тео стал улавливать путанный избивчивый ритм. Так или иначе, все это пока никак не тянуло на нечто крышесносное. Тео недоуменно улыбнулся и хотел было сдернуть шлем, но едва устоял на ногах. Голова закружилась, и все поплыло перед глазами, как будто он оказался в эпицентре восьмибального землетрясения. Шнырь придержал его и усадил на пол, который был весь засыпан скомканными обертками и контейнерами от уличной еды. Даже сквозь сквейшлем Тео чувствовал запахи, поэтому с трудом подавил брезгливость и на мгновение прикрыл глаза. И в этот самый момент выпал из одной привычной и знакомой реальности в другую, фантастически желанную. Когда Тео открыл глаза, захламленная комната изменилась. Как будто кто-то сгладил очертания предметов, наполнив все теплым, переливчатым, мягким светом, как на старом фотоснимке. Он почувствовал острый укол в сердце. Нет, он вовсе не утратил ощущение настоящего и ясно осознавал, что находится в нелегальном виртуальном салоне в компании странноватого парня по прозвищу Шнырь. Но он стал видеть мир иначе как когда-то в детстве, когда он успевал замечать красоту даже в самых обыденных и простых вещах. И главное, мама была здесь, где-то совсем рядом. Он не видел ее, но твердо это знал. Чувствовал, что она никогда не покинет его. Вот ее теплая ладонь. Налегонько провела по его отросшим вихрам, взлохматила их. Он услышал, как она тихонько напевает что-то. И тревога, напряжение, от которых так каменели плечи, куда-то исчезли впервые исчезли за много месяцев. По лицу Тео текли слезы, но он не улыбался. «Вот ведь торкнуло», — пробурчал шнырь. но ну все, сеанс окончен. Поигрался и хватит. Тут не Диснейленд». Он грубо стянул с головы Тео шлем, и все вокруг снова стало тусклым, плоским и раздражающе реальным. Тео почувствовал, как тошнота подбирается к самому горлу и прикрыл рот ладонью. «Эй, даже не вздумай!» Мрачно предупредил Шнырь. «Сам затирать будешь». «Что это, черт возьми, было?» спросил Тео, безуспешно пытаясь сфокусировать взгляд и подняться на ноги. «Да не дергайся ты, посиди чуток. Надо, чтобы совсем отпустило. Если объяснять по-умному, то это электронный глюциноген Контактные сенсоры в шлеме улавливают волны мозга, а чип преобразует их в видимые образы». Многие из местных подсаживаются на эту штуку, потому что это помогает хоть как-то мириться с окружающим адом. Спускают все деньги, а потом подыхают с голоду. Но ты явно принёк с головой. Захочешь ещё разок нырнуть — адрес знаешь. Только уже не за спасибо, ясное дело. Ну давай, бывай. И не шляйся больше по рынку в одиночку. Сказав это, шнырь вытолкал обескураженного и оглушённого Тео на улицу. Опомнившись только через несколько кварталов, Он вызвал такси.